Последние дети Лилихейма. Подъем на высоту 600 метров дался их группке ценой нескольких истерик и почти что нескончаемого нытья младших засранцев экспедиции. Именно так арны заклеймил завывавших детишек младше 10 лет. Младшие засранцы экспедиции. Главный же путешественник, каким арны воображал себя, проявлял чудеса терпения и осмотрительности. «Осторожно, здесь скользко!» «Внимание, дует ветер!» Франк, прекрати портить воздух!» «Да, глупый ты, Нурдли, воздух здесь чище, поэтому портить его не положено!» И все в таком духе. Ингри оказалась права. Если подниматься по тропе с широко открытыми глазами, то ничего не случится. Правда, мелкий засранец Карл на втором часу зацепился своей футболкой с Микки Маусом за ржавый поручень и заорал так, будто его пытался утащить орел. Малый шаг напоминал взбиравшуюся ввысь молнию. «Влево-вправо», «Влево-вправо» и так далее. Их группка напоминала запущенный, замедленный пинбольный шарик, и этот чертов шарик на многочисленных ножках тоже вилял «Влево-вправо», «Влево-вправо» и так далее. По мере подъема становилось холоднее и все выудили из рюкзаков теплую одежду. Вернее, многие сделали вид, что ищут таковую, потому как никто не был готов к холоду. Однако август есть август, даже слегка охлажденной высотой, как мясо на тарелочке. Да, именно так они сейчас и выглядели, охлажденным мясом и пинбольным шариком. Еще не пойми чем, что устала и готова развалиться. Идти было невероятно жутко. Приходилось постоянно прижиматься к скале. Арна не заметил, как опора исчезла из-под рук. Нащупал пустоту и едва не повалился. Огляделся. Впереди, насколько хватало глаз, простиралось изрубленное и вздыбленное скалистое плато. Среди трещин и отполированных ветром каменных макушек змеилась тропа, отмеченная металлическими флажками с облупившейся желтой краской. Срединная часть малого шага собственной персоной. Арна никогда не бывал на вершинах подковых Юрикен, но вид подернутого дымкой Лилихейма мало отличался от вида с утесов Квасера, не считая, конечно, дурацкого облака, душившего пейзаж исполинской тенью. Они выбрали к наблюдательной площадке, оборудованной теми же отрехлевшими столами с лавками и двумя смотровыми биноклями, как будто здесь было на что пялиться. Солнце к этому времени выкатилось к полуденной отметке. Начинало припекать, хоть ветер и оставлял на коже холодные поцелуи. Дэгни направилась к смотровому биноклю. На полпути остановилась и заявила. «Нет уж хренушки, меня уже тошнит от Лилихейма». «Всех девочек по утрам тошнит, особенно когда они дружат с мальчиками», — заметила Фрида. Она выглядела подозрительно бодро, будто весь подъем только и делала, что потягивала кофе. Дети занимали места за столами. Многие клали разгоряченные головы на руки и закрывали глаза. Арне с раздражением отметил, что кое-кто из младших ждет какого-то угощения от старших. Видимо, за то, что они вообще одолели подъем. Он отмахнулся и вздрогнул, потому что смотровую площадку огласил вопль Андеша. «Я же говорил, говорил вам, ветер волков дул здесь, дул!» Старший из братьев Нурдли тыкал указательным пальцем выемку на бетонном покрытии площадки. На песке и грязи, которые нанесли туристы за несколько лет, но так и не сумел выцарапать ветер, четко просматривались следы, чересчур крупные с большими когтями. Волчи. «Они были здесь», — ахнул Франк. Он с испугом завертел головой, потом спохватился и принялся успокаивать всхлипывавшего брата. «Кто они?» — не понял Карл. «Волки», — пояснила ему Стина. Диму затрясло от ужаса. «Мы должны покинуть это место, слышите?» «Ой, боже, дайте хоть передохнуть по-человечески!» Арны, волкоголовые наведались сюда ночью, а может, и до сих пор где-то прячутся. «Сейчас день, зануда! Ну так оставайся и молись солнышку, Петерсон!» – прошипела Дэгни. Она дернула Фриду за руку и потащила за собой. «Пошли, малышка, здесь нельзя задерживаться!» За ними поплелись Франк и Андеш. Остальные дети со стонами засеменили следом. Последним шел Арна. Он был зол, а еще он чертовски боялся за остальных. Ведь за командой нужен глаз да глаз, верно, пап? арна всхлипнул и понял, что его вполне устраивает роль замыкающего. Пусть только солнце и отец с матерью видят, как ему тяжело.